из тьмы. Сочувствие других придворных дам я не сподобилась. После пояснений Сайсё я стала замечать в их взглядах по большей части любопытство и лёгкую неприязнь. С какой стати меня удостоили внимания с такой неподобающей быстротой в моём-то возрасте. Возможно, я не отличалась безобразием, но и красавицей явно не была иначе давно уже знала бы об этом. Поднялись мы рано, поскольку утром наступала наша очередь прислуживать императрице. Когда блюда для утренней трапезы убрали и пришла пора отправляться в комнату демонов, Сайсё попыталась подбодрить меня. Она дошла со мной до зала сановников и пожелала мне удачи, щелкнув большим и указательным пальцами. Я отворила дверь в небольшое помещение и вошла. Внутри никого не было, поэтому я села и расправила подолы платьев. В руках у меня был веер. Я стала разглядывать картину, на которой китайский герой давил обутой в башмак ногой шею отвратительного на вид демона. В комнате не было даже ширмы, за которой я могла укрыться что чрезвычайно тревожило меня. Примерно через полчаса из перехода донеслись громкие голоса, и ко мне вошел сам митинага Нага. «Дочь Тамэ Токи!» — он улыбнулся. «Как отрадно, что вы теперь среди нас! А как вас нынче кличут? Кажется, именем одной из возлюбленных принца Гэнзи?» «Меня называют Мурасаки». Откашлившись, подтвердила я. «Ах да, императрица мне говорила. Муросаки. Прекрасно. Знаете, ваши истории производят большое впечатление». Я поблагодарила регента. «Нет, правда». И Митинага так пристально посмотрел на меня, что мои щеки, прикрытые веером, зарделись. «Ваш Гэнди настоящий мужчина. В самом деле». Удостоиться подобной похвалы от регента было весьма лестно, но, откровенно говоря, я несколько растерялась. Идя сюда, я плохо понимала, что мне предстоит, и уж точно не ожидала, что Митинага начнет превозносить мои литературные таланты. Затем он спросил, знакома ли я с императорским поэтическим сборником, выпущенным прошлой весной, на средства отрёкшегося императора Кадзан. «Вы имеете в виду «сю и уточнила я, несколько озадаченное. Отец принёс домой один из первых экземпляров, и я прочла его очень быстро, хотя выдающимися мне показались всего одно-два стихотворения. Теперь я спешно пыталась их припомнить». «Да», — ответил Митинага. Это первая императорская антология более чем за 50 лет, которая была составлена под руководством Кинто. Она задумана как образец стиля, собрание лучших проявлений поэтического гения в одном томе. Кинто и Кадзан сделали ставку на этот сборник в расчете на литературное бессмертие. Кстати, добавил он, вы знали, что мы с Кинто ровесники? «Ах, неужели?» — пролепетала я, окончательно сбитая с толку. «Да, и даже родились в один день. Кажется, мы всю жизнь были соперниками. Удача улыбнулась нам обоим. Я сделал карьеру при дворе, а Кинто прославился как поэт. Когда каждый занимается своим делом, как правило, это неплохо». «Как правило, ваше превосходительство?» — переспросила я. «У Кенто непревзойденная репутация. Я, как и все остальные, признаю ее. Трудность в том, что...» Регент запнулся, так как в это мгновение я, видимо, опустила веер, открыв изумленное лицо. «Трудность в том, что я не всегда согласен с его суждениями о признаках выдающегося стихотворения». Мой отец испытывал величайшее почтение к кенто. Мысль о том, что кто-то осмеливается не соглашаться со взглядами классика на поэзию, равнялась ереси. Но в данном случае несогласным был не кто-то, а сам Митинага. «Буду откровенен с вами, дочь Тамы Токи», — сказал он, уставившись на меня в упор, так что я быстро подняла веер. Моя эпоха близка к зениту, я это чувствую. Если мои грандиозные мечты не останутся лишь мечтами, то мои дочери родят сыновей императорской крови». Я совершенно опешила, что всё-таки его занимает, поэзией или династии. и зачем ему понадобилось обсуждать со мной то и другое. Беседа получалась в высшей степени невразумительной. Помолчав, Митинага поинтересовался моим мнением Асю и Вакасю. Заплетающимся языком я назвала единственное стихотворение, которое запечатлелось у меня в памяти. Антология преимущественно состояла из старомодных произведений. В сущности, Кинто был сугубым приверженцем традиций. Хотя до того, как отец впервые показал мне сборник, Я об этом как-то не задумывалась. Немногочисленные современные стихотворения особенно выделялись в сравнении с остальными, в частности, пятистишие Идзуми Сикибу, наткнувшись на которые, я немного удивилась, ведь поэтесса имела скандальную репутацию. Когда я упомянула ее стихотворение, Митинага пришел в восторг. «Да, да!» — он почти кричал. «Именно оно! Я почему-то знал, что вы понимаете!» Его возбужденность настораживала. На миг мне даже показалось, что он вот-вот набросится на меня. Однако регент, занятый собственными мыслями, продолжал рассуждать. Он заявил, что главная причина его разногласий с Кинто — давний спор о том, какие литературные произведения должны представлять нашу эпоху эпоху митинаги. наги Кинто, будучи официальным придворным поэтом, притязал на свою правоту. «Но я не согласен!» — выкрикнул регент, опять напугав меня. Он воображает себя экспертом в поэзии только потому, что ему больше других подражают при дворе. Однажды мы, как обычно, пили и спорили, и, наконец, Кинто соизволил осведомиться у меня какие стихи, на мой взгляд, подходят для новой антологии. Прежде он не удосуживался поинтересоваться моим мнением, и я ответил, что выберу одно единственное произведение, но лишь при условии, что он согласится включить его в сборник. И тут меня осенило. Это и было стихотворение, выделявшееся в сравнении с прочими. «Пятистишие и дзуми сикибу». «Нас будут помнить по нашей поэзии», — продолжал митинага. «Я знаю это столь же твердо, как и принципы управления нашей страной. Именно так мы сможем повлиять на грядущие, с помощью литературы. Мы должны сберечь для потомков настоящие стихи, а не только изящные безделицы, которые предпочитает кинто, или мудреные нотации со всякими выкрутасами». Кинто забыл, что поэзия должна заронять семена в сердце. Заговорив о сопернике, регент снова разволновался, затем внезапно смягчился и почти погрустнел. «Если бы я только умел сочинять вака!» «Не получается? Знаете ли, у меня совершенно нет способностей!» Я решила, что мне, вероятно, следует возразить, вернув что-нибудь лестное. Но собеседник сразу перебил меня. «Нет-нет, это правда. Я смирился, и отсутствие таланта меня больше не беспокоит. Может, я и не умею сочинять, — продолжал он, — но отлично понимаю, что такое хорошее стихотворение. Да, в этом я уверен, хотя, судя по всему, никто не воспринимает мои суждения всерьез. Увы, бывший император обижен на меня» поскольку мой брат обманом заставил его отречься от трона. Мне совершенно ясно, что Кадзан назначил кинто-составителем антологии только для того, чтобы позлить меня. Этот недалекий человек полагает, что править должен император и воображает, будто нашел способ отомстить. Обычно, если я не очень пьян, я отказываюсь сочинять вака. Вот все считают, будто я отказываюсь и от права судить о чужих стихах. Они уверены, что поэзия, единственная область, неподвластная Митинаге, принадлежит им. И регент снова посмотрел на меня, вернее, сквозь меня, словно пытаясь разглядеть нечто отдаленное и плохо различимое. «Быть может, мои соперники правы», — продолжал он. «Если бы они знали, насколько меня волнует поэзия, то еще больше старались бы мне помешать». «Мы с Кенто спорим, когда выпиваем, но он считает, что я шучу или перечу просто ради удовольствия. Мне приходилось скрывать свои истинные чувства, чтобы хоть как-то повлиять на состав сборника». «Из тьмы прошептала я». Да, я хотел, чтобы туда вошло это стихотворение «Идзуми». Оно единственное во всей антологии имеет душу. Когда вы вспомнили его, я осознал, что вы поймёте меня. Впервые прочитав ваши рассказы, я почувствовал, что Кинто потерпел неудачу. Классическая поэзия лишилась былого значения. Я недоумевала к чему он клонит и что должна говорить я. Быстрая смена выражений на лице Мити Наги завораживала. Этот человек и впрямь способен на всё решила я, и, опомнившись, опять прикрыла лицо веером. «Гэнди, тот, кого будут помнить», — произнес Мити Нага, и я вновь и в изумлении опустила веер. Когда Митя Нага встал и поправил завязки шапки, я, ошеломленная ходом беседы, догадалась лишь поклониться до пола. Регент быстро вышел из комнаты демонов. После его ухода я по северному переходу тихонько вернулась к себе. Усевшись, я устремила взор на унылый сад и деревья, укутанные от холодов соломой. На земле местами до сих пор не стаял снег. Весна в этом году запоздала, и сливы даже не думали зацветать. От уединенных размышлений меня оторвала Сайсё, вернувшаяся от государы не после полудня. Приятельница сразу принялась извиняться. Разумеется, она неверно истолковала причину моего молчания, ибо осмелилась спросить, Не слишком ли ужасно прошло свидание? Я не могла подобрать слов, чтобы рассказать ей о нашей странной встрече с Митинагой. И долго возилась у Хибати, пытаясь разжечь новый кусок древесного угля. «Ничего такого не было», — наконец промолвила я. мити Митинага и пальцем меня не тронул. Разумеется, я ожидала иного, Однако он оказался довольно обходителен. Саисё была ошеломлена. Но чем же тогда вы занимались? Митинага желает быть Гэндзи, я усмехнулась. Хочет, чтобы будущие читатели рассказов о Гэндзи знали, что их создательницу вдохновляло славное правление регента. Митинага в роли Гэндзи? недоверчиво переспросила Саисё. «Самого чуткого возлюбленного на свете?» Она скорчила гримасу. «Вы когда-нибудь видели стихи, сочиненные Митинагой?» «Обычно наш регент избегает стихосложений, если только не пьян. И даже в этом случае он явно подготавливает черновики заранее». «Да, спокойно», — подтвердила я. «Митинага отлично знает, что поэт из него слабый». Он вечно сравнивает себя с Кинто и, разумеется, не в свою пользу. Но знаете, что странно? Мне вдруг вспомнилось, я беседовала с Митей Нагой безо всяких ширм и по совершенно непонятной мне сейчас причине даже забывала прикрывать лицо веером, будто очутилась в другом мире, например, в эти дзене, где обходится без традиционных условностей. Попыталась скрыть свое изумление, однако я поняла, что она сочла подобную вольность куда более непристойной, чем изначально предполагавшееся совокупление. «Когда я встречалась с Митей Нагой наедине», — чопорно проговорила она, — «было темно. Во всяком случае, моего лица он не видел». По ее мнению... Я подверглась куда более унизительному обращению со стороны регента, чем остальные дамы, которым пришлось пройти через посвящение в придворные. То был не единственный случай, когда Митинага вызывал меня к себе. Дней десять спустя он пригласил меня в свои покои поздним вечером, когда уже изрядно набрался, на сей раз». «Регент обошелся со мной так, как привык вести себя с придворными дамами. Я была возмущена и вернулась в свою комнату, пылая гневом». Сайсьёх хватило дерзости заявить, что она испытывает облегчение. «В вашем прежнем поведении было нечто неестественное», — заявила она. «Беседовать вот так, лицом к лицу». В конце концов мы разругались и я так расстроилась, что на следующий день отпросилась домой. Я слышала, как окружающие шептались, что с моей стороны неприлично так скоро требовать отпуск, но мне казалось, что меня не было дома целую вечность. Я рыдала от радости, увидев маленькую дочь, и ни на шаг не отходила от неё. Катако наслаждалась моим вниманием. Мы каждый день занимались чтением и письмом. Уступая просьбам девочки, я часами играла с ней в каявасы Нам подарили очень красивый набор из 360 полированных створок раковин, украшенных изнутри парными картинками. Катако начала необычайно тонко различать природные узоры на внешней стороне створок. Будучи очень похожи между собой, вместе с тем они имели лишь одного единственного близнеца. Подобрав пару, девочка ликовала и плотно прижимала найденную створку к той, которую уже запасла в рукаве. Расплывшись в довольной ухмылке, она протягивала их мне, чтобы продемонстрировать сценки, нарисованные внутри в доказательство того, что они действительно составляют пару, и с трудом удерживалась от подсказок, пока я нерешительно колебалась. Зная, что с каждым моим промахом ее кучка становится больше, меня смешило, когда Катако едва не прикусывала язык, чтобы не проговориться. Хотя я часами играла с дочерью, на душе у меня было неспокойно. Ведь Катако уже начала догадываться, что я вернулась домой не насовсем, и однажды мне снова придётся уехать во дворец. Из тьмы выхожу и вновь в темноту попадаю. Бреду наугад. Луна над горной вершиной. Прошу мне, путь освети. Это стихотворение Идзуми продолжало звучать у меня в голове. Едва выйдя из тьмы, Я тоже чувствовала, что опять попала во тьму. Однако мне луна не светила. Как же поступить? Я понимала, что не смогу надолго остаться дома. Отец уже выражал недовольство моим скорым возвращением. Поведаю я ему о своих встречах с Митинагой. Он был бы поражен. Не знаю, что расстроило бы его сильнее. Мысль о том, что регент обошелся со мной, как с любой другой придворной дамой, доступной его прихоти, или о том, что Митинага втайне презирает представление кинто о поэзии. Отца в любом случае ждало разочарование. Я пребывала в крайнем смятении. А пуще того опасалась, что восстановило против себя тех придворных дам, которые проявили ко мне доброту. До да чего же тоскливо мне было. Казалось, я счастлива лишь в те минуты, когда общаюсь с дочерью, обучаю её и слушаю неумолчную детскую болтовню. Ночью я лежала без сна, размышляя о словах Мити Наги. Мне было ясно, что у него хватит воли осуществить все свои замыслы. На протяжении многих лет я наблюдала за ним издалека. А когда столкнулась лицом к лицу, то оказалось, что регент напоминает скорее природную стихию, чем человека. Находиться рядом было все равно, что пережить землетрясение или следить за подъемом воды в реке Камо в сезон дождей. Любое сопротивление не имело смысла. Митинага был необыкновенной личностью во всех мыслимых отношениях. Я восхищалась тем, как он сумел повлиять на включение замечательного стихотворения Идзуми в сборник Кадзана и Кинто. Подумать только, у них с Кинто были столь различные представления о стихах. Я слышала о великом поэте всю жизнь, ибо он был близким другом и преданным доброжелателем отца и мне никогда бы не пришло в голову оспаривать творческие вкусы классика. Однако я была вынуждена признать правоту Мити Наги. Если взглянуть на произведения Кинто незамутненным взором, то оказывается, что они годятся лишь для описания сцен на раскрашенных ширмах, но едва ли берут за душу. Рассуждения регента разожгли во мне любопытство и я позаимствовала у отца экземпляр «Сю и Вакасю». Чтобы перечитать его, большинство представленных в нем авторов были официальными поэтами, стремившимися блеснуть мастерством. Кинто приложил немало усилий, чтобы уподобить свою подборку классической антологии «Кокин Вакасю», которая сохранила для нас лучшие поэтические произведения, той эпохи, принёсшей славу правлению императора Дайго. Следуя этому образцу, Кинто и Кадзан руководствовались схожими устремлениями, но сопоставляя два сборника, трудно было не заметить, что большинство стихотворений из последней антологии лишь отголоски былого. Безусловно, встречались и исключения. Отец особенно любил сочинения Йоситады, известного своими самобытными образами, вроде паутинок и полыни. Моему родителю даже нравилось думать, будто Кинто отобрал эти произведения для антологии не без его влияния. Кое-кто объявлял Йоситаду сумасшедшим. Он был изгнан с придворных поэтических собраний. Однако свидетельствовало ли включение его творчества в сборник о смелости кинто? Если взглянуть с другой стороны, эти стихотворения привлекали скорее своей необычностью, чем неприходящей красотой или глубиной. Я сняла с полки потрепанный экземпляр собраний старых и новых пятистишей и перечитала предисловие «Кино Цураюки». Около 866-945-го. Японский поэт и писатель, входившие в число 36 бессмертных поэтов. Один из составителей антологии Кокен Вакасю. Наша семья чрезвычайно гордилась тем, что мой прадед Канэ Суке был близким другом Цура и оказывал влияние на его выбор. Прочитав первое предложение, я начала отчетливее понимать разницу между двумя сборниками. Цура Юки писал, «Японская поэзия зароняет свои семена в сердца людские и прорастает листьями слов. В этом мире с нами многое происходит, и мы выражаем свои чувства на языке наших стихов». Мне вспомнились и древнейшие тексты о китайской поэзии в которых утверждается, что начало вдохновения должны находиться не в сознательном искусстве, а в природе. Один ученый муж насмешливо назвал чрезмерно искусные произведения своих современников резными насекомыми. Выражение китайского философа Ян Сюна, 53 до нашей эры, 18 нашей эры.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 И повинен в этом прежде всего Гэнди.